42. Тайное захоронение Юэфэ в ракушечном холме — это тайное захоронение Христа в кургане из щебня на горе Неврода в Турции. 30 Сребреников Иуды из Кариота. В книге курган Христа и Богородицы мы высказали и обосновали гипотезу, что Христос и Богородица были окончательно захоронены на вершине горы Немврода в огромном кургане, сделанном из щебня. Эта гробница была возведена солдатами Орденской империи в XIII веке. По приказу хана-императора вершина горы Немврода была срезана, перемолота в щебень, и из него был насыпан гигантский курган высотой около 70 метров, Внутри были помещены саркофаги. На рисунке 1.100, 1.101, 1.102 и 1.103 представлены фотографии кургана и монументов у его основания. На рисунке 1.101 видны маленькие фигурки людей у основания кургана, хорошо подчеркивают огромные размеры этого сооружения. Естественно, ожидать, что грандиозный курган на горе Немвреда отразился и в китайском сказании о А Наш логический вывод полностью оправдывается. В самом деле, сказано, пока убитый горем Нивань оплакивал Юэфэя, Ван Нэн и Ли Джи купили гробы и тайно перенесли к стенам тюрьмы. Подкупленные тюремщики передали им трупы казненных. Гробы тайно вынесли из города и зарыли в ракушечном холме. 60. Смотри рисунок 1.100. Огромный курган и щебня на вершине горы Немврода. Турция взята из интернета. Смотри рисунок 1.101. Вид с воздуха на курган на горе Немврода. Взята из 1069.1а, страница 6. Смотри рисунок 1.102. Курган-усыпальница на горе Неврода, вид сверху, взята из интернета. Смотри рисунок 1.103. Один из больших львов на горе Неврода, взята из интернета. Что такое ракушечный холм? то есть холм, насыпанный из большого числа ракушек. Трудно сомневаться, что это отражение кургана и щебня на горе Немврода. Вместо щебня китайцы написали ракушки. Картина немного затуманилась, может быть, этого и добивались, но суть дела явно сохранилась. Далее, в той же книге мы показали, что захоронение Христа в кургане горы Неврода в удаленной пустынной местности турецкого Курдистана, было тайным, чтобы воспрепятствовать проникновению туда врагов и осквернителей гробниц. Курган охранялся воинским гарнизоном. Рядом был возведен специальный охранный замок. Яркий след этого захоронения звучит и в китайском отражении. Выходит, что китайцы усвоили и сохранили важный факт, из реального жизнеописания Христа. Госпожа Юэ, Мария, хочет посетить его Иисуса могилу. Сказано, хочу устроить жертвоприношение на могиле мужа. Госпожа Лян задумалась. Юань Шуая тайно казнили. Где он похоронен, никто не знает. Трудновато будет найти его могилу. Напишите объявление и вывести на воротах тому, кто сообщит, где покоятся останки Юаньшуая, Фэя, заплатят три столян серебра. Может быть, вам и повезет. Госпожа Юэ написала объявление и велела наклеить его на воротах постоялого двора. 62. Здесь склеены два сюжета. Первый тайное захоронение Христа на горе Немврода. Трудно найти могилу. Второй сюжет ⁇ это знаменитые тридцать сребреников иуда из Кариота, то есть деньги, полученные им за предательство от фарисеев и первосвященников, чтобы он помог им раскрыть тайное местонахождение Иисуса и арестовать его. Китайцы склеили два сюжета, вероятно, потому что в них обоих фигурирует тайна. На самом деле... Три столян серебра обещали не за раскрытие места захоронения Иисуса, а за раскрытие места, где он скрывается от фарисеев и римских солдат. Хорошо видно, как реальные сюжеты и жизнеописания Андроника Христа преломлялись и менялись по мере переписывания и распространения в разные земли. Очень интересно, что захоронение Христа равно Юэфэя, кургане на вершине горы Немврода вероятно, нашло свое отражение даже в имени Юфэ. Оказывается, среди нескольких вариантов прочтения соответствующих китайских иероглифов есть такой «холм на горе». Смотри последний раздел настоящей первой главы «Анализ К.А. Каткова».